Глава 1 Проклятия бывают разными, но в каждом можно выделить три компонента Сложность, опасность и длительность Чаще всего применяются простейшие, слабые и скоротечные проклятия Накладываемые разумными существами инстинктивно Через взаимодействие души и тех крупецманы, Что присутствует даже в теле барсука, слона или крысы какой Сыпь на лице слишком красивой знакомый: понос или запор для изменщика, банальные мелкие неудачи, преследующие человека весь день. Основная масса проклятий была именно такой, и темной магией считалось постольку поскольку. Вот только в необъятном и сложном мире существовали также и полноценные проклятия, которые церковь и инквизиция выискивала с усердием не меньшим, чем пробравшийся в погреб дикий пёс, схоронённый хозяевами Дума мясо. Кто-то называл такие проклятия истинными или демоническими, но делал это не от большого ума. Ничего демонического в них не было, но вот их сила воздействия на цель откровенно пугала. Даже пресловутый понос мог убить человека, которому вовремя не поможет целитель. А ведь малефики мастера своего искусства и темнейшие из темных магов одним только опустошением кишечника с попутным обезвоживанием не ограничивались. Аналогичной силой порой обладала разного рода древняя нежить и жрецы злых богов. Но иногда случалось и такое, что нечто воистину страшное порождали души людей, любящих или ненавидящих столь истово, что сама реальность прогибалась под их чувствами. Этот случай оказался именно таким. Мать любила свое дитя так сильно, что оберегала его даже в посмертии. А начинающему практику духовных искусств, бегущему от смерти у вечной оболочки, не повезло выбрать тело именно ее сына. По всем параметрам подходившего для вселения и так, кстати, отдавшего местному пантеону душу на охоте. Привязанную к трупу частицу души женщины, бывшей по совместительству неслабой волшебницей и матерью мертвеца, практик сначала просто не заметил. А после было слишком поздно. Ритуал не знал слова назад, проклятие уже было наложено, потоки маны в теле пошли в разнос, и вселенец не мог ничего отыграть даже при всем желании. А желание у него было. Ведь как минимум несколько лет в проклятом теле провести не хочет никто. Лишь опытнейший практик, возможно, смог бы воспользоваться остаточными энергиями ритуала и повторно сменить тело, пусть и с некоторыми упущениями вроде невозможности более-менее точного выбора его параметров вроде возраста, пола или степени одаренности бренной оболочки. Но даже это было бы лучшим мучений, которое описать сложно. Адская боль? Гниение живой плоти? Пламя, что течет по венам и доставляет невероятные муки? Нет, эта женщина оказалась столь же коварной, сколь и жестокой. Поняв, что ей никак не выгнать вселенца из тела сына, а убивать, способного менять тела человека, бессмысленно, частица души волшебницы принесла себя в жертву, наложив страшное для всякого мага проклятие дестабилизирующие потоки маны. Ну а побочным эффектом оказалось, что уж совсем необычно, боль заглушить, которую можно было только усердными тренировками. Тренировками тела, а не магии. Проклятие усердия. Так свою беду прозвал Виктор Ван Бельвиус, или же тот, кто занял его тело. И сейчас он из последних сил перебирал ногами, сбивчиво дыша, обливаясь потом и дрожа от боли в мышцах под хмурым взглядом рыцаря, назначенного ответственным за ударившегося головой. Буквально третьего отпрыска древнейшего и благороднейшего рода магов. Для окружающих произошедшее казалось чем-то на грани с абсурдом, ведь известные завсегдатой библиотеки, домосед и подающий надежды маг Едва очнувшись после случая на охоте, практически сразу бросился на полигон, начав заниматься действом, магом в принципе не тренировками, не теми, что нужны для поддержания тела аристократа в тонусе, которые Виктор с детства игнорировал под всевозможными предлогами, а самым настоящим самоистязанием. Благо, хотя бы наставника на первых порах удалось отыскать сразу, ведь повреди Виктор себе что-то и во время лечения он просто сошел бы с ума от боли, источник которой принимал лишь одну отмазку — смерть. «Установлю потоки маны, изучу некромантию». Виктор, закончив круг, упал в песок, приняв положение лежа. Руки как раз начинало жечь подступающей болью, сигнализируя необходимости их нагрузить. «Призову тебя, сука, и сделаешь что-то нехорошее!» Среди практиков духовных искусств, делающих ставку на перерождение в чужих телах, считалось дурным тоном вредить любым родственникам реципиента и наоборот. Но сейчас парня, теперь уже парня, это нисколько не заботило. Ведь его свободу буквально сковали проклятием, вынуждая минимум 10 часов в сутки проводить за противными его естеству тренировками. И ладно, мы к ним можно было привыкнуть. Но ведь проклятие адаптировалось, повышая планку и не позволяя Виктору расслабиться. Уже почти целый год он мучился, теряя все свободное время на поиски решения проблемы. Вот только выхода не было, а обращаться к родичам было чревато. Уж почерк своей дрожайшей родственницы они в проклятии точно заметят и зададутся соответствующим вопросом. С чего бы, любящий свое дитя женщине, его проклинать? Тут-то реинкарнатору и придет крышка, который ему вдарят по кумпулу, признав одержимым демоном или еще чего похуже. Так что приходилось бедолаге пахать, как никогда раньше, уподобляясь в этом самым упорным воякам, в силу которых обеспечивали не ум, смекалка и знания, а пролитый пот и кровь. Виктор искренне считал такой подход варварским и недостойным его гения. Но судьба, словно специально, решила ткнуть практика лицом в грязное свиное гузно. «Молодой господин, подходит время ужина. Вы закончили?» Выдавив из себя еще пару отжиманий, почти 16-летний парень, стиснув зубы, встал, переведя взгляд на рыцаря. Тот вздрогнул, несмотря на то, что он находился подле юноши уже почти целый год, к той злобе и ненависти, что порой плескались в его глазах. Видавший многое мужчина еще не привык. «Закончил! Распредитесь вызвать к моему столу Деймоса! Мне нужно достать кое-что для дальнейших тренировок!» Никогда еще в жизни Виктора ничего не шло по плану. И сейчас, проведя на полигоне за год суммарно что-то около четырех часов, он заметил, что время, необходимое ему для подавления эффекта проклятия, начало усиленно расти. А повышать нагрузку на единицу времени было дальше некуда, так что парню приходилось с упорством северного варвара заниматься все больше, тратя драгоценные дни и недели. А это его не устраивало от слова совсем. «Сделаю, молодой господин». Рыцарь коротко поклонился после чего дождался дозволяющего кивка и чуть ли не бегом направился к поместью, оставив закончившего с тренировками парня в гордом одиночестве. Тот был не то что против этого, а очень даже за. Ведь больше всего Виктора бесила собственная немощность в магии, которую он предпочитал практиковать без лишних глаз. Правда, можно ли было назвать практикой несколько попыток в день? Тот еще вопрос. Но большие усилия на этом поприще приводили к тому, что проклятие входило в, так сказать, активную фазу. Но как оно замечало попытки упорядочить потоки маны в каналах большой вопрос, ответа на который у Виктора не было. Просто потоки маны, проходящие через линии жизни, его не тревожили, в отличие от попытки магичить. Аква инфлунт эмундатио, им Слова концентратора, напривычные около латыни, нормальным магам не нужны, были произнесены абсолютно точно. И одновременно с тем у макушки юноши закружился миниатюрный водяной вихрь, устремившийся вниз, очищая и тело проклятого волшебника, и его одежду. Последняя, правда, не высохла до конца, и влагай холодила кожу. Но это парня нисколько не расстроило. Ведь сегодня был один из тех редких дней, когда ему, вопреки всему, далась структурированная магия. Всего лишь воля случая. Конечно, до полного контроля над потоком маны Виктору было еще как до восточных провинций пешком. Но парня радовало и это. Он жил на полигоне, словно запечатанная во временной петле подопытная крыса. И маленькие жизненные радости были тем немногим, что поддерживали его волю к достижению своей цели — полному подавлению проклятия. Проведя пальцами по десной чистой коже лица, Виктор пару раз подпрыгнул на месте, расслабив руки и пытаясь тем самым сбросить с них напряжение. Внутренние ощущения подсказывали, что эта тренировка дала отсрочку в 12-13 часов, после чего проклятие вновь пойдет в разнос. А сделать за это время нужно было многое, учитывая и 9-10 часов на необходимый для восстановления сон. Виктор один раз уже не отдохнул как следует, чего ему в тот раз более чем хватило. Ощущения во время тренировки, от которой нельзя было отказаться, оказались непередаваемыми, и повторять это ему не хотелось категорически. Из-за аккуратных садовых деревьев тем временем показалось поместье высокая и невероятно красивая. Три белокаменных башни библиотеки, виднеющиеся за много километров, и могучие внешние стены белого цвета с редкими черными вкраплениями особых накапливающих ману минералов, искусно превращенных в часть этого архитектурного шедевра, соседствовали с рубленными углами, разными парапетами и гранитными статуями чудовищ, выведенных когда-то одним из предков их рода, химерологом призывателем Галом. Именно его стараниями потомки получили землю, сердцем которой стали бельвёвские леса, и соответствующую благородную фамилию, вместе с графским титулом. Оттого не было ничего удивительного в том, что сейчас, по прошествии века, в поместье все еще было много напоминающих о химерологе вещей, будь то статуи, портреты или мозаики, на которых мастера прошлого запечатлели подвиги этого великого человека. Великого, без преувеличения ибо даже Виктор, восстановив в памяти прочитанные реципиентом летописи, это признал безоговорочно. «Стол уже готов!» Служанки встречали юношу у самого входа, дабы случись тому отдать приказ сохранить в своем распоряжении побольше драгоценного времени для его выполнения. Такого на самом деле еще не случалось, но очень уж их беспокоил изменившийся после трагедии характер молодого господина, из добродушного и спокойного юноши, превратившегося в выдержимого тренировками, отстраненно злого молодого человека. Любой маг не увидел бы в этих метаморфозах ничего странного, ведь один из самых талантливых сыновей графа в один миг лишился своих способностей и был вынужден начинать обучение даже не с нуля, а из минуса в виде напрочь отсутствующего контроля над маной что в семье потомственных и могущественных магов было, конечно же, чревато. Вот только слуги магами не были, да и о самой магии имели самое поверхностное представление, ибо такое знание в руках необученного, но заряженного энтузиастом-дилетанта было подобно ящику с порохом, которому вел уже подожженный фитиль. «Да, молодой господин, все готово». Молодая и невысокая блондинка приложила правую руку к сердцу и поклонилась, опустив взгляд в пол. Виктору показалось, что что-то в ее поведении было не так, но он не придал этому значения, слишком устал. У вас есть дополнительные пожелания? Нет. Сложив руки за спиной, парень в последний раз мазнул взглядом по неизменной паре служанок, присматривающих за ним днем, после чего вздохнул и двинулся прямиком в свои покои намереваясь сменить одежду не приличие ради а удобство для его форма для тренировок была практичной и удобной именно для занятий но на этом список ее достоинств подходил к концу сидеть на месте в ней было некомфортно а ведь именно этим виктор и занимался как только покидал полигон протирал штаны в библиотеке или лежал в постели без задних ног а еще начинающий аристократ быстро привык к дорогим тканям и индивидуальному пошиву, и отказываться от даруемых ими удобств не хотел. Так или иначе, но служанки остались позади, и совсем скоро Виктор, преодолев блистающую роскошью лестницу и чуть более приземленный коридор, измотанным вихрем пронесся по своим покоям, быстро переодевшись. И только тогда он, не задержавшись ни на секунду, направился прямиком в малую столовую, уже несколько месяцев к ряду им оккупированную. Аппетит сжег нутро не хуже проклятия, так как ежедневно истязаемая тренировками тела требовало ресурсов для восстановления и укрепления. Из всей семьи он, в принципе, был единственным человеком, который столько, простите, жрал, и при этом не полнел, а обрастал мышечной массой. Благо, в здоровяка двухметровой ширины он превращаться не начал. Что несказанно, Виктора радовало. Хотя бы с конституцией тела практику сильно повезло. Правда, из-за этого же на колоссальную силу рассчитывать не приходилось. И в ней он, в перспективе, уступит доброй половине рыцарей рода. Но, как говорила другая половина этих самых рыцарей, «подвижность и ловкость компенсируют все, и еще добавит сверху». То, что неладно что-то в королевстве датском, Виктор понял уже у дверей столовой. По обе стороны от самой обычной двухстворчатой двери стояли рыцари при полном параде, в доспехах, с оружием в богато украшенных ножнах и со шлемами на головах. В обычные дни так никто из них не наряжался, что было, в общем-то, логично. Даже мана не избавляла своих хозяев от банального дискомфорта, а видеть сквозь металл не научились и лучшие из мечников. Тихо прокашлявшись, парень подозрительно посмотрел сначала на одного из рыцарей, а после на второго, который показался ему чуть старше и, соответственно, опытнее. «Кто за дверью?» Заданный в лоб вопрос на долю секунды выбил стража из колеи. Но тот быстро пришел в себя, хлопнув кулаком правой руки по доспеху напротив сердца и молодцевато щелкнув каблуками сапог. «Его сиятельство граф Дюран Ван Бельвис, и юная мисс Страя Ван Бельвис. Виктор довольно цокнул языком. Впервые за столь длинный отрезок времени кто-то посягнул на его место для приема пищи в тишине, комфорте и относительном одиночестве. И вдвойне удивительно было то, что этим кем-то оказался отец и недавно вернувшаяся домой младшая сестра. «Прошу простить, молодой господин, но господин и юная госпожа прибыли для встречи с вами». Видно, мужчина уловил намерение третьего сына развернуться и уйти. Так что поспешил добавить это немаловажное, но сулящее новую головную боль уточнение. Виктору оставалось лишь недовольно зыркнуть на слишком ответственного стража, пробежаться взглядом по своему отнюдь праздничному облачению и, тяжко вздохнув, распахнуть дверь, переступив порог столовой. Идти наперекор желанию графа было не слишком-то безопасно. Ведь сейчас Виктор ван Бельвиус для всего рода был некой угрозой его положению. Первый за целый век бездарный отпрыск главной ветви семьи. И пусть бездарность это была приобретенной, особой роли сие не играла. Спустя два с небольшим года, как только телу Виктора исполнится 18, его будет ждать ссылка в такие дали, откуда не возвращаются. Если, конечно, он не сможет за это время доказать свою полезность, что с проклятием, сжирающим почти все свободное время, сделать крайне проблематично. «Ваше сиятельство!» Едва приблизившись к столу, на положенные пять шагов, Виктор поклонился отцу в полном соответствии с этикетом. Да, реципиент в семейном кругу общался с родителем куда как менее формально, Но это право было даровано ему отцом за достижение на поприще изучения магии, а не от большой любви к своему ребенку. В этом мире настоящая аристократия, приближенная к власти, хоть сколько-нибудь теплые отношение сохраняла только в одном поколении, между братьями и сестрами, но не более. Сестра? Виктор! Только сейчас, после ответного обращения, проклятый поднял голову вперев взгляд в отца этого тела. Высокий, но не могущий похвастаться крепкой конституцией, темноволосый граф сурово взирал на своего отпрыска поверх линз изящных очков половинок, необходимых магу шестого круга только для чтения рун. На его лице Виктор не мог прочесть ровным счетом ничего. До того хорошо граф контролировал свои эмоции. Был ли он раздосадован отсутствием прогресса у некогда талантливого сына? Или же ему было наплевать? А на этот ужин его вытащила по-настоящему любимая дочь, вернувшаяся домой спустя два года с небольшим. Увы, но ответы на эти вопросы по одному лишь внешнему виду графа Виктор получить не мог. Брат, а вот с сестрой все было куда как проще. Как, собственно, сестра, она любила брата, с которым провела большую часть детства. И была рада первой за пару лет встречи. А как волшебница... Как волшебница и маг, она испытывала к Виктору жалость, и ничего, кроме жалости. «Ты вырос». «А ты, сестра, стала еще прекрасней, и, если верить слухам, искуснее в магии. Воистину достойная дочь своего отца!» Закончив с первой волной словесного обмена, Виктор занял свое место, с которым, к счастью, никто ничего не делал. Тот самый стул с панорамным окном позади и видом на единственный вход в зал. «Ты вернулась домой или же...» «Увы». Четырнадцатилетняя девочка улыбнулась с оттенком легкой грусти. Дома я проездом. Мое ученичество Западной башни подошло к концу чуть раньше положенного, но там посчитали, что обучение в столице пойдет мне на пользу». От ноток фальши в словах девочки проклятый, просто отмахнулся, не став задаваться лишними вопросами. «Библиотека центральной столичной башни славится своими размерами и ценностью флиантов в ней хранящихся. Это хороший шанс узнать что-то, чего нет у нашей фамилии». Лишь закончив с этой фразой, Виктор осекся, бросив короткий взгляд на графа. Тот, к счастью, признаков недовольства не проявлял, лишь наблюдая за своими общающимися друг с другом детьми. Хотя бы против фактов в их роду шли нечасто, что было уже немалым достижением в мире, полном тщеславия, гордыни и жестокости. «Ты говоришь точно как отец одной моей подруги. Он тоже упирал на то, что лишь в юности у нас есть все возможности для обретения знаний. Молодость — пора их присвоения и осознания, а зрелость — пора применения, хорошая мудрость». Виктор улыбнулся сестре, которой явно понравилось то, что брат продолжил ее фразу. «Но самое главное — это то, чего хочешь именно ты, Страя. Знания бессмысленны, если в итоге ты будешь несчастлива». Удивительно, но сказанные слова были в какой-то мере искренними. Виктору и правда было не наплевать на судьбу сестры, ибо воспоминания, опыт и отношение реципиента к вещам и людям были им всецело переняты и поглощены. «Соответственно, и семью он худо-бедно, но ценил». «Если выбирать между светским кругом и изучением магии, то второе мне импонирует куда больше», — начала говорить девочка, после чего плавно ушла в себя. Лишь глаза ее опасно блеснули алом, как бывало при внутренней вспышке магии, да по залу прошла легкая, заметная лишь для магов, волна. Чувствительности Виктор не лишился». Так что все самостоятельно заметил, а уже о графе и говорить было нечего. Тот понял, что на ближайшее время Страя потерялась для мира, и легким стуком в вилке о бокал привлек к себе внимание сына. «Ты совсем не походишь на того, кого мне описывал Деймос, старшая горничная и рыцари, за тобой присматривающие. Неужто решил закрыться ото всех таким незамысловатым образом?» Прищур серых глаз можно было назвать угрожающим, если бы не мягкая полуулыбка, застывшая на лице мужчины. Но понять, что она сулила, было невозможно. Виктор нечасто пересекался с отцом, а уж говорили они как бы не третий раз с момента вселения практика в тело реципиента. «Их внимание мне ни к чему, ваше сиятельство. Сейчас я всецело сосредоточен на восстановлении и обретении навыков в иной области» для которой контроль над тончайшими потоками маны не столь важен», — спокойно пояснил Виктор, пригубив бокал со свежевыжатым напитком из гранатового сока. «А иная область — это путь тела или какого-то оружия? Выбрал занятие недостойное отпрыска нашего рода?» Парень почувствовал, как под его ногами захрустела тоненькая прослойка льда. «Фигурально, конечно же». «Если бы был способ обрести достаточную силу для того, чтобы не быть обузой для нашей фамилии, я бы непременно прибегнул к нему. Но путь магии пока закрыт для меня. Утраченный контроль восстанавливается слишком медленно, и даже простейшие чары выходят лишь после нескольких неудачных попыток. Лекари, опять же, не дают сколько-нибудь обнадеживающих прогнозов. Второй круг к 30 годам. Уж лучше мне просто исчезнуть, чем хвастать такими «достижениями». «Да, я надеюсь на то, что дорода рода не утрачен окончательно, но нужно предполагать и худшие из исходов». Для Виктора большим счастьем было то, что проклятие касается глубин души, и обнаружить его извне, не понимая, что именно нужно искать, невозможно. Так что для окружающих он действительно был просто юнцом, разбившим голову и утратившим контроль над маной. А тренировки... магия таинственна. Так что у парня была масса возможностей оправдать их необходимость. Что сейчас и происходило. Ты все еще можешь избрать стезю, в которой не нужны магические способности. Твоя сестра, мимолетно брошенный взгляд на страю, считает, что вместо самоистязания тебе лучше подошло бы одно из таких ремесел. В столице найдется место дипломатическому представителю, связанному с титулом кровью. И это только один из вариантов, сын. «Я благодарен за заботу и это предложение, ваше сиятельство, но я сам не прощу себя, если сдамся сейчас. Прошел всего год, и усилий, которые я уже предложил, может быть просто недостаточно для получения какого-то заметного прогресса. До твоего полного совершеннолетия осталось чуть больше двух лет, Виктор, и после этого срока ты более не сможешь оставаться здесь. Так заведено со дня появления нашей фамилии. Птенец должен опериться и выпорхнуть из гнезда» они способны это сделать сгинуть такое было окончание полной фразы которую граф не захотел или не смог бросить в лицо сыну я думал об этом ваше сиятельство и потому могу предложить по меньшей мере один устраивающий рот вариант на севере нашего графства есть цепочка крепостей ответственных за пресечение агрессии со стороны горцев и чудовищ населяющих те скалы Когда-то давно наши территории постепенно расширялись в том направлении, но вот уже 12 лет нет никаких подвижек в этой области». Виктор уже несколько секунд выдерживал тяжелый взгляд отца, решившего, по всей видимости, оценить решимость своего потомка. «Спустя два года я бы мог отправиться туда, возглавить гарнизон одной из крепостей и начать работу над расширением наших земель». Всем наукам для этого потребным я обучен, а чему-то специфическому можно обучиться, не останавливая тренировок. А на уровень младшего рыцаря, по меркам известнейших орденов, я за этот срок выйду, не сомневайтесь». «Младший рыцарь, значит, второй ранг». Мужчина со вздохом опустил веки. «То, что ты не сдался, выдержав такой удар судьбы, это похвально. Но ты должен понимать, как будешь выглядеть со стороны». «На север отправляют тех, кто не оправдал ожиданий или же предал доверие Рода. И это клеймо на всю жизнь Виктор!» Виктор вполне искренне, горько и натянуто улыбнулся. «А я оправдал ожидания Рода, ваше сиятельство? Боюсь, что нет». «Но ты ведь в этом не виноват, брат!» Страя так не вовремя вернулась из чертогов разума и, наплевав на этикет, вмешалась в их с отцом разговор. «С каждым может случиться такая...» «Такая трагедия!» «Воистину так, сестра, но в этом не убедишь тех, кто пристально следит за нашей семьей, и, несомненно, воспользуется шансом ударить по больному месту, которым оказался я. Ты, проведя два года вне отчего дома, должна это понимать». «И все-таки...» Девочка быстро все для себя осознала, но подобрать хоть сколько-нибудь значимых аргументов не смогла. Лишь беззвучно заплакала, опустив лицо так, чтобы никто не мог разглядеть ее слез. «Я понимаю и принимаю твое решение, сын». Спустя десяток секунд решительно выдохнул граф. «У тебя есть два года, на протяжении которых ты можешь заниматься, чем считаешь нужным. Но в день твоего полного совершеннолетия это поместье закроет перед тобой свои двери. Да будет так, ваше сиятельство». «И еще одно. Не кори служанок. Это я приказал им не говорить тебе о нас». «Слишком уж насторожили меня слухи. Адемус найдет тебя завтра. С ним же ты должен обсудить празднование своего шестнадцатилетия. Пусть этот праздник будет таким, каким ты хочешь его видеть». Кивнув напоследок, мужчина приступил к трапезе изящными, отточенными и соответствующими этикету движениями, начав разделывать исходящий соками стейк на своей тарелке, которую, словно появившаяся из ниоткуда служанка, поставила взамен блюда с легкой закуской. Дальнейший ужин прошел в тишине, ибо никто из присутствующих не проронил более ни слова. Лишь после того, как граф удалился, брат с сестрой поговорили немного после чего Виктор, в мыслях посетовав на потраченные на разговоры часы, отправился спать, в очередной раз проигнорировав ведущую себя слишком фривольно молодую служанку, одну из многих, пытающихся пробраться в постель к уже не кажущимся им столь недосягаемым отпрыску знатного рода.